Глава 9. Загадка. Джек сидел на полу, сжимая пепел в своих руках. Он не мог поверить, что Мэри больше нет, и он остался один в этом жутком доме. Воспоминания об их первой встрече привели его в чувство. Когда он открыл глаза, то заметил нечто странное. Комната вокруг него, казалось, двигалась, словно была живой. Стены пульсировали, а пол дрожал. Он начал догадываться, что находится под влиянием иллюзии того существа. Внезапно Он услышал голос. Ты действительно думал, что это будет так просто, насмешливо спросил он. Тебе никогда не уйти от меня, Джек. Чего ты хочешь от меня? воскликнул он, стиснув зубы и отказываясь поддаваться запугиванию. Чего я хочу? Видишь ли, у меня есть к тебе предложение. Я верну Мэри, но только в том случае, если ты сможешь разгадать мою загадку. Ты готов? Джек засомневался, стоит ли ему доверять этому существу, но мысль о возможности снова видеть Мэри заставила его согласиться. "Отлично. Что за загадка?" спросил он. Голос существа эхом разнёсся по дому. "Я всегда голоден, меня всегда нужно кормить. Палец, к которому я прикасаюсь, скоро покраснеет. Что я такое?" Джек нахмурил брови, пытаясь найти ответ. "Помни У тебя не так много времени. Если потерпишь неудачу, я заберу Мэри навечно, угрожающе ответила сущность. Джек почувствовал, как по его телу пробежала дрожь. Он знал, что должен разгадать загадку несмотря ни на что. Голос затих. Джек остался один. Всё ещё сжимая в руках горсть праха своей жены, он начал размышлять над загадкой. Я всегда голоден, меня всегда нужно кормить. палец, к которому я прикасаюсь, скоро покраснеет. Что это такое? повторял он про себя загадку снова и снова. Джек начал осматривать дом, надеясь найти какую-нибудь подсказку или намёк, который поможет ему в решении. Он рылся в ящиках и на полках, передвигал мебель и даже заглядывал за старые картины и грязные зеркала, но ничего не помогало ему. Разочарование и отчаяние Джека росли с каждой минутой. Он ломал голову, но не мог придумать ничего, что имело бы смысл. Перебрал все возможные ответы о решении, всё не было. Время шло, и Джек начал терять надежду найти ответ. Он знал, что должен разгадать загадку, но не знал, как это сделать. Джек сдался. Он не смог найти ответы, понял, что потерпел неудачу, начиная задумываться о том, что вся эта загадка больше не имела смысла и Мэри уже не вернуть. В отчаянии он упал на колени. Внезапно Он услышал странный звук позади и обернулся, ожидая вновь увидеть существо, но то, что он увидел, поразило его.